Рейд Бисмарка – это и было на самом деле генеральное сражение линейных флотов воюющих держав. Целью немцев было поколебать уверенность англичан в их владении морем. Целью же просвещенных мореплавателей – окончательно и бесповоротно утвердить собственное господство в Атлантике. Принудить немцев отказаться от рейдерских операций своих крейсерских сил. Безоговорочно загнать оставшиеся на плаву военные корабли нацистов в базы, где со временем их добьёт КВВС. А насчёт того, что генеральные сражения в исполнении одного линкора с немецкой стороны выглядело несколько странно, если не сказать больше, то, во-первых, Бисмарк на тот момент и был всеми немецкими линейными силами. А во-вторых, генеральные сражения может быть и между двумя войнами, один на один. Главное, чтобы это сражение велось за преобладание в ключевом пункте. А состав воюющих сторон на самом деле не столь уж важен. «Бисмарк вышел в Атлантику для того, чтобы в решительном сражении с британским линейным флотом утвердить в этом ключевом районе Мирового океана немецкое превосходство на максимально возможный срок» – программа «Максимум», либо поколебать британское господство, бывшее доселе незыблемым для этого района Мирового океана, тоже на максимально возможный срок – программа «Минимум». На первый взгляд, кажущаяся сущим бредом эта мысль вполне имеет право на существование по причинам. «Бисмарк» – новейший немецкий линейный корабль, вошедший в строй в 1940 году. Его водоизмещение составляло 41 500 тонн. Его броневой пояс в 320 мм превосходил таковой у всех его оппонентов, кроме новейших английских линкоров типа «Кинг Джордж V» при меньшем калибре орудий на англичанине. Вооружение 8 380-мм орудий главного калибра было идентичным лучшим английским линкором типа Queen Elizabeth. Линкоры типа Nelson с 406-мм артиллерией ГК, ввиду их крайне недостаточной скорости, в качестве противника можно было не учитывать. А уж максимальная скорость, 31 узел, давала немцам вполне реальную надежду на успешный исход морского боя. Ни один английский линкор и линейный крейсер, кроме «Могучего Худа», подобной скорости развить не мог. То есть «Бисмарк» при благоприятном стечении обстоятельств мог бы навязать бой равным ему по силам линейным кораблям англичан, а в случае безусловного преобладания последних в численности и калибре пушек бежать с поля боя, использовав свое преимущество в скорости. Да в конце концов, не так уж и много в тот момент на театре было английских линкоров. Четыре из них несли службу в Средиземном море, два ремонтировались – Де-факто в битве с Бисмарком приняли участие практически все исправные английские линкоры и линейные крейсера, общим числом 7 единиц. Но они были разбросаны по всему пространству Северной Атлантики, и у Бисмарка был шанс, правда весьма небольшой, сражаться с ними по очереди, что, безусловно, прибавляло возможностей германскому линкору. Так или иначе, но Бисмарк должен был выйти на генеральные сражения с английским флотом в любом случае.